Терра инкогнито. Шум водопада становился все глуше, все глуше. Наконец он смолк. И вот мы продвинулись дальше в дикую, лесистую, еще никем не исследованную область. Шли, шли давно, впереди Грегсон и я, за нами гуськом восемь туземных носильщиков, а позади всех, ноющий, возражающий против каждой пяди пути, кук. Я знал, что грексон завербовал его по совету знакомого охотника. Кук уверял, что готов на все, лишь бы не мается в зонраке, где полгода варят вонга, а другие полгода вонга пьют. Но осталось неясным. Или уже я многое начинал забывать, пока мы шли и шли. Кто он такой, Кук? Быть может, беглый матрос. грексон шагал рядом со мной, жилистый, голенастый, с костлявыми голыми коленями. Он держал, как знамя, зеленую сетку на длинном древке. Носильщики, тоже набранные в зонраке, рослые бадонцы глинцевитой коричневой масти с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Позади всех, рыжий и одутловатый, с отвислой губой, плелся кук держа руки в карманах, не нагруженный ничем. Смутно мне помнилось, что в начале экспедиции он много болтал и темно шутил, повадкой своей, смесью наглости и подобострастия смахивая на шекспировского шута. Но вскоре он сдал, насупился, перестал исполнять свои обязанности, в которые, между прочим, входило толмачество, ибо Грексон плохо еще понимал бадонское наречие. Темная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на гроздья мыльных пузырей соцветия Валерия Мерифика, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли. Ветви парфероносного дерева, ветви чернолистой лимии сплетались над нашими головами, образуя туннель, там и сям прорезанный дымным лучом. Наверху. В растительной гуще, среди каких-то ярко свешивающихся локонов и причудливых темных клубьев, щелкали и клокотали седые, как лунь, обезьянки, и мелькала, подобно бенгальскому огню, птица-комета, кричавшая пронзительным голоском. Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал, что я заболел. Догадывался, что это местная горячка, однако решил скрыть свое состояние от Грексона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда. «Моя вина», — сказал Грексон, — «напрасно я с ним связался. Мы были теперь одни. Кук и все восемь туземцев с палаткой, складной лодкой, припасами, коллекциями бросили нас, бесшумно скрывшись, пока мы возились в зарослях» где собирали прелестнейших насекомых. Кажется, мы попытались догнать беглецов. Я плохо помню. Во всяком случае, нам это не удалось. Надо было решить, возвращаться ли в Занраке, или продолжать намеченный нами путь через еще неведомую местность к холмам Гурана. Неведомое перевесило. Мы двинулись вперед. Я, уже весь дрожащий, оглушенный хинином, но все-таки собирающий безымянные растения, и Грексон, вполне понимающий опасность нашего положения и все-таки с прежней жадностью ловящий бабочек и мух. И вот не успели мы пройти и полмили, как внезапно нагнал нас кук. Рубашка на нем была разорвана, и, кажется, им же нарочно разорвана. Он хрипел, он задыхался. Грексон молча вынул револьвер и приготовился застрелить негодяя но тот валяясь у него в ногах и обеими руками защищая теме стал клясться, что туземцы увели его насильно и хотели его съесть ложь бадонцы не людоеды думаю что он без труда подговорил их глупых и опасливых прервать сомнительное путешествие но не учел что ему не поспеть за могучим их шагом и безнадежный отстав воротился из за него пропали бесценные коллекции Его надо было убить. Но Грегсон спрятал револьвер, и мы двинулись дальше, а за нами тяжко дышащий, спотыкающийся кук. Лес поднемногу редел. Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми телесного цвета змеями, и вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный шкаф с туманными отражениями. Но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акрианы, кудрявое растение с большими ягодами, похожими на жирный чернослив. Через некоторое время деревья расступились совсем, и небо выросло перед нами плотной синей стеной. Мы очутились на вершине крутого склона. Внизу мрело и дымилось огромное болото, и далеко за ним виднелась дрожащая гряда мутно-лиловых холмов. «Клянусь Богом, мы должны вернуться!» — рыдающим голосом произнес Кук. «Клянусь Богом, мы пропадем в этих топях! У меня дома семь дочерей и собака! Вернемся! Мы знаем дорогу назад!» Он ломал руки. По его толстому лицу с рыжими треугольниками бровей катился пот. «Назад, назад!» — повторял он. «Вы достаточно наловили мух. Вернемся!» Мы с Грегсоном принялись спускаться по каменистому склону. Кук остался было стоять наверху. Маленькая белая фигура на чудовищно-зеленом фоне леса. Но вдруг взмахнул руками, крикнул, начал боком спускаться за нами. Склон как бы заострился, образуя каменный гребень, который длинным мысом уходил в сверкающие сквозь пар топи. Полдневное небо, освобожденное теперь от лиственных завес, тяготело над нами ослепительной тьмой. Да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. Я старался не поднимать глаз, но в этом небе, на самой границе поля моего зрения, плыли, не отставая от меня, белесые штукатурные призраки, лепные дуги и розетки, какими в Европе украшают потолки. Однако стоило мне посмотреть на них прямо, и они исчезали, мгновенно куда-то запав, и снова, ровный и густой синевой, гремело тропическое небо. Мы еще шли по каменному мысу, но он все суживался, изменял нам. Кругом рос золотой болотный камыш, подобный миллиону обнаженных, горящих на солнце сабель. Там и сям вспыхивали продолговатые озерки, над ними темными облачками висела машкара. Вот пушистой вывороченной губой, будто испачканный яичным желтком, потянулся ко мне крупный болотный цветок родственной орхидеи. Грегсон взмахивал сачком, проваливался по бедра в парчевую жижу, и громадная бабочка, хлопнув атласным крылом, уплывала от него через камыши, Туда, где в мерцании бледных испарений туманными складками не спадала как бы оконная занавеска. Не надо, не надо. Я отводил глаза, я шел дальше за Грегсоном, то по камню, то по шипящей и чмокающей почве. Меня знобило, несмотря на оранжерейную жару. Я предвидел, что сейчас совсем обессилю что бредовые рисунки и выпуклости, просвечивающие сквозь небо и сквозь золотые камыши, сейчас овладеют моим сознанием полностью. Мне порой казалось, что Грегсон и Кук становятся прозрачны, и что сквозь них видны бумажные обои в камышеобразных, вечно повторяющихся узорах. Я превозмогал себя, таращил глаза и продвигался дальше. Кук уже полз на карачках. Кричал и хватал Грексона за ноги, но тот стряхивал его и продолжал путь. Я смотрел на Грексона, на его упрямый профиль, и с ужасом чувствовал, что забываю, кто такой Грексон и почему я с ним вместе. Между тем мы проваливались все чаще, все глубже. Трясины сосали нас, не могли насосаться, мы извивались и выскальзывали. Кук падал и полз. Искусанный, опухший, весь мокрый. И, Боже мой, как он взвизгивал, когда принимались нас догонять, напрягаясь и пружинисто пролетая сожень и опять сожень, отвратительные стайки мелких, ярко-зеленых гидротиковых змей, привлеченных нашим потом. Меня же гораздо больше пугало другое. Слева от меня, всегда почему-то слева, Время от времени поднималось из болота, кренясь среди повторяющихся камышей, как бы подобие большого кресла, а в действительности странная, неповоротливая серая амфибия, название которой грексон отказывался мне сообщить. — Привал, — сказал он внезапно. — Привал. Мы чудом выбрались на плоский каменный островок, со всех сторон окруженный болотными растениями грексон снял заплечный мешок и выдал нам туземных лепешек, пахнущих и пикакуаной, и дюжину акриановых плодов. Как мне хотелось пить, как мало мне было скудного, вяжущего сока акрианы. Посмотри, это странно, — обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял кук. Мы должны пробраться к холмам. Но странно, неужели холмы были миражом? Смотри, их теперь не видно. Я приподнялся с подушки, облокотился на мягкую поверхность камня. Да, действительно, холмов больше не было. Дрожал пар над болотом. И вот опять все кругом стало двусмысленно сквозить. Я откинулся и тихо сказал Грексону. «Ты, вероятно, не видишь...» Что-то такое все хочет проступить. — О чем ты? — спросил грексон Я спохватился, что говорю глупость, и замолчал. Голова у меня кружилась, в ушах было жужжание. Грэгсон, опустившись на одно колено, рылся в мешке, но лекарств там не было, а мой запас весь вышел. Кук сидел молча, угрюмо ковыряя камень. Разорванный висящий рукав рубашки обнаружил его предплечье и странную на коже татуировку. Граненый стакан с блестящей ложечкой. Очень хорошо сделанный. «Вольер болен. У тебя должны быть обладки», — обратился к нему Грегсон. Я, правда, слов не слышал, но угадывал общий смысл разговоров, которые становились нелепыми и какими-то сферическими, когда я вслушивался в них. Кук медленно повернулся, и стеклянистая татуировка соскользнула с его кожи в сторону, повисла в воздухе и поплыла, поплыла, и я ее догонял испуганным взглядом, но она смешалась с болотным паром и слегка лишь блеснула, как только я отвернулась. «Поделом», — пробормотал Кук, «пускай, мы с вами тоже, пускай». Он за последние минуты То есть, вероятно, с тех пор, как мы расположились на каменном островке, стал как-то больше, раздулся. В нем появилось что-то издевательское и опасное. Грегсон снял шлем, отер грязным платком лоб, оранжевый над бровями, а повыше белый, надел шлем снова, наклонился ко мне и сказал. «Подтянись, я прошу тебя». Или тому подобные слова. «Мы попытаемся двинуться дальше». «Испарения скрывают их, но они там. Я уверен, что около половины болота уже пройдено». Все это очень приблизительно. «Убийца!» — вполголоса проговорил Кук. Татуировка оказалась снова на его плече. Впрочем, не весь стакан, а один бок. Другая часть не поместилась, и, отсвечивая, дрожала в пустоте. «Убийца!» — с удовлетворением повторил Кук и поднял воспаленные глаза. Я говорил, что мы здесь застрянем. Черная собака объедается падалью. Мирре-фасоль. Он шут, — тихо сообщил я Грексону. Шекспировский шут. «Шу — Шу-шу-шу, — ответил мне Грексон. — -шу -шу, -шу, шу шу Ты слышишь? — продолжал он, крича мне в ухо. — Надо встать. Надо двинуться дальше. Камень был бел и мягок, как постель. Я привстал, но тотчас снова упал на подушку. «Придется его нести», — сказал Грегсон далеким голосом. «Помоги». «Ну, знаете, это дудки», — ответил Кук. Или, так мне показалось, дудки. «Предлагаю поживиться его мясом, пока он не высох. Фасоль мире «Он заболел! Он тоже заболел!» — вскричал я. «Ты здесь с двумя сумасшедшими! Уходи один! Ты дойдешь! Уходи!» «Так мы его и отпустим!» — проговорил Кук. Между тем бредовые видения, пользуясь общим замешательством, тихо и прочно становились на свои места. По небу тянулись и скрещивались линии туманного потолка. Из болота поднималось, будто подпираемое снизу большое кресло. Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно. Та в деревянную шишку кровати, это в графин. Собрав всю свою волю, я пристальным взглядом согнал эту опасную ерунду. Над камышами летали настоящие птицы, с длинными огненными хвостами. В воздухе стояло жужжание насекомых. Грегсон отмахивался от пестрой мухи и одновременно старался выяснить, к какому она принадлежит виду. Наконец он не выдержал и поймал ее в сачок. Движения его странно менялись, точно их кто-то тасовал. Я его за раз видел в разных позах. Он снимал себя с себя, как будто состоял из многих стеклянных Грексонов, не совпадающих очертаниями. Но вот он снова уплотнился, крепко встал. Он тряс Кука за плечо. — Ты мне поможешь его нести, — отчетливо говорил Грексон. — Если бы ты не был предателем, мы бы не оказались в таком положении. Кук молчал, медленно багровее. — Смотри, Кук, будет худо, — сказал Грексон. Я тебе говорю в последний раз. И тут случилось то, что назревало давно. Кук, как бык, въехал головой Грексону в живот, оба упали. Грексон успел вытащить револьвер, но Куку удалось выбить револьвер из его руки, и тогда они обнялись и стали кататься в обнимку, оглушительно дыша. Я бессильно смотрел на них. Широкая спина Кука напрягалась. Позвонки просвечивали сквозь рубашку, но вдруг вместо спины оказывалась на виду его же нога с синей жилой вдоль рыжей голени, и сверху наваливался Грексон, шлем его слетел и покатился, переваливаясь, как половина огромного картонного яйца. Откуда-то из телесных лабиринтов выялили пальцы Кука, в них был зажат ржавый, но острый нож нож вошел в спину Грексона как в глину но грегсон только крякнул и оба несколько раз перевернулись и когда опять показалась спина моего друга там торчала рукоятка и верхняя половина лезвия а сам он вцепился в толстую шею кука и с треском давил и кук сучил ногами в последний раз перевалились они полным оборотом и уже виднелась лишь четверть лезвия нет пятая доля Нет, даже и этого не было видно. Оно вошло до конца. Грегсон замер, навалившись на кука, который затих тоже. Я смотрел и думал почему-то, болезненный туман чувств, что все это безвредная игра, что они сейчас встанут и, отдышавшись, мирно понесут меня через топи к синим прохладным холмам в тенистое место, где будет журчать вода. Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, ибо я знал, что через несколько минут умру, так вот в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение. Я понял, что все происходящее вокруг меня вовсе не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице обои, кресло, стакан с лимонадом. Я понял, что назойливая комната фальсификация, ибо все, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное — вот оно, вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними — и толстогубые цветы, льнущие к плоскому островку, где рядом со мной лежат два сцепившихся трупа. И, поняв это, я нашел в себе силы подползти к ним, вытащить нож из спины Грексона, моего вождя, моего товарища. Он был мертв, он был совсем мертв, и все баночки в его карманах были разбиты, раздавлены. Мертв был и кук. Из его рта вылезал чернильно-синий язык. Я разжал пальцы Грексона. Я, обливаясь потом, перевернул его тело. Губы были полуоткрытые в крови. Лицо, уже твердое с виду, казалось плохо выбритым. Голубые белки сквозили между век. В последний раз я видел все это ясно, воочию, с печатью подлинности на всем. Видел их ободранные колени цветных мух, вьющихся над ними, самок этих мух, уже примиряющихся к яйцекладке. Неуклюже орудая ослабевшими руками, я вынул из грудного карманчика моей рубашки толстую записную книжку, но тут меня охватила слабость, я сел, я поник головой, и все-таки превозмог этот нетерпеливый туман смерти и огляделся. Синева, зной, Одиночество. И как мне жаль было Грексона, который никогда не вернется домой. Я даже вспомнил его жену и старуху-кухарку, и попугаев, и еще многое. А затем я подумал о наших открытиях, о драгоценных находках, о редких, еще не описанных растениях и тварях, которым уже не мы дадим название. Я был один. Туманнее сверкали камыши, бледнее пылало небо. Я последил глазами за восхитительным жучком, который полз по камню, но у меня уже не было сил его поймать. Все линяло кругом, обнажая декорации смерти, правдоподобную мебель и четыре стены. Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку. Надо было кое-что записать непременно. Увы, она выскользнула у меня из рук. Я пошарил по одеялу, но ее уже не было.